Виньетка. Виньетка, французская виньет, небольшой композиционно завершенный рисунок предметного или сюжетно-тематического характера, может быть в виде неизобразительной орнаментальной композиции, помещаемой на внешних элементах книги или на особых ее страницах, титульных, начальных, концевых. В книгах виньетки появляются с конца XV века. Широкое распространение получили в XVIII веке. В качестве сюжета выбирались главным образом букеты цветов, гирлянды, венки, вазы, амуры. Анита подала отцу листок почтовой бумаги с виньеткой из незабудок. Мамин сибиряк, падающие звезды. Виньетка, будучи украшением книги, в то же время может отражать содержание издания в целом или отдельных его частей в обобщенной, художественно-образной форме.